«А вы не хотите, чтобы я поработала на этих условиях и в опере?» — спросила она. Подумав три дня, опера предложила ей пятнадцать спектаклей. Но точные даты выступления не оговаривались. гельлем отказалась, и диалог прекратился. Огорченный Рудольф не скрывал своих чувств. В течение трех лет ей было позволено танцевать повсюду. «Я ни в чем ей не отказывал», — сокрушенно говорил он корреспонденту газеты Фигаро. Обиду Рудольфа можно понять. Сильвигельем была его творением, его гордостью. Он танцевал вместе с ней на самых престижных сценах мира. Подарил ей незабываемый дебют в Ласкало, но главное — сам показал в Лондоне в Жизеле в прошлом году. Об этом стоит рассказать подробнее. Королевский балет решил отметить Жизелью пятидесятилетие Нуреева, и он сам выразил желание танцевать с Сильви, но юное дарование двадцати лет совершенно затмило усталого льва. По крайней мере, он мог сказать, как сказала в 1962 году Марго Фонтейн, «Посмотрите, в кого я верю». Хороший игрок Рудольф в конце концов признал Всегда трудно судить о слишком талантливых артистах. Когда я сам решил покинуть СССР, все там говорили, что я не прав, что я погибну как артист. Но произошло как раз наоборот. Я тоже начал танцевать в Ковентгарден, где многому научился. И я уверен, что она многому там научится. Кроме того, Ковентгарден нуждается в ней. На этом неприятности Рудольфа не закончились. На март у него была запланирована спящая красавица сильвией Геллем в роли принцессы Авроры, однако из-за демарша строптивого дрования пришлось искать другую исполнительницу, и если бы только это. 17 марта 1989 года, в день премьеры и в день рождения Нуреева, танцовщики объявили забастовку. Вместо того, чтобы быть на сцене, они стояли на ступенях театра, крича и размахивая транспарантами. На этот раз ничего личного. Артисты выступали против проекта нового закона, в какой-то мере урезавшего права преподавателей танца. нуреев оказался невольной жертвой. «Спящая» была показана на следующий день. Спектакль вежливо приняла публика, но обругала критика. И было за что. Он оказался слишком помпезным и слишком скучным. Между тем, забастовка продолжалась. По этой причине из 20 предусмотренных спектаклей 10 не состоялось. Итогом этого удара судьбы явились 5 миллионов франков предполагаемой выгоды, которые так и не удалось получить. Пришлось отменить гастроли в США, намеченные на май. Официальная причина — гранд-опера не имеет средств для финансирования поездки. В действительности из поступивших в продажу 40 тысяч билетов США было раскуплено всего 10 тысяч. Для Рудольфа это было ударом, потому что он лелеял надежду показать спящую в знаменитом Radio City Music Hall — огромном концертном зале на 6 тысяч мест. Сол Юрок еще в 1974 году хотел, чтобы Нуреев показал там сказку на волшебную музыку Чайковского, но в тот момент, когда импресарио поднимался в кабинет миллиардера Рокфеллера, владельца театра, чтобы подписать надлежащий контракт, он упал как подкошенный с сердечным приступом. Через 15 лет проект провалился из-за отсутствия денег. А в опере дела шли ещё хуже. Но Реев, которого почти не видели в ее стенах, совершал разнообразные, все более тяжелые ошибки. Одна из них оказалась для него фатальной. Месяц спустя после спящей, не пережившей тягот забастовки, он вернулся из длительного личного турне по Азии, обуреваемой идеей перетащить в оперу Кеннета Грева, 20 танцовщика, пока что прозябающего на вторых ролях в американском театре балета. Датчанин Греф очень напоминал Рудольфу Эрика Брюна. «Датская школа — одна из самых лучших в мире», — объяснил он свое решение остолбеневшим от изумления французам, поставленным перед фактом, что этот юный незнакомец будет танцевать с Зигфрида в Лебедином озере. «Я привел к вам Грефа, как Баланчин привел Петера Мартинса», «В Нью-Йорк-Сити Белли», — сказал он, намекая на знаменитого танцовщика, тоже датчанина, ставшего директором нью-йоркской компании. Элизабет Платель, исполнительница роли Адетте Адилии, вспоминала. «Я сказала Нурееву, послушай, Рудольф, пусть он побудет в кардебалете» но это совсем не входило в планы нашего патрона. Безумно влюбленный в Грэва, он решил как можно скорее обучить своего протеже тонкостям ремесла. Более того, он собирался подписать с ним контракт на три года, но ведь в опере были свои танцовщики, заслуживающие карьерного роста. А кроме того, по внутренним правилам оперы, пребывание иностранных солистов разрешалось на срок не более одного года. За четыре дня до Лебединова с молодым датчанином в главной роли профсоюзные деятели заказным письмом, которое подписали все танцовщики, уведомили общее руководство оперы, а также министра культуры Джека Ланга, о фактах превышения власти, которые мы не готовы принять. Далее в письме говорилось, что господин Нуреев должен уметь отделять свои личные привязанности и понимать, что танцовщика-солиста следует искать прежде всего в питомнике наших талантов, внутри компаний. Тон был задан. Но предостережение осталось без ответа. Дело Грэва подорвало всю работу по завоеванию доверия, которую Нареев ранее все-таки выигрывал. 28 июня Грэв танцевал с Зигфрида, несмотря ни на что. Его партнершей была Изабель Геррен а сам Рудольф вышел на сцену в роли Радбарта. Принц оказался посредственный, хотя, если уж соблюдать объективность, кардебалет помогал ему мало, однако это не заставило отступить Рудольфа, всеми силами стремившегося назначить парня солистом-звездой. Маниакальность Рудольфа по отношению к Греву была в чем-то самоубийственной, высказался в наши дни Патрис Барт. Он смешал чувства и работу. Он применил силовые приемы и зашел слишком далеко. Интервью Барта автору. Кеннет Греф, которого Нуреев собирался поставить в шесть спектаклей «Спящий» и в «Влебединое», больше в парижскую оперу никогда не вернулся. Впоследствии он выступал в балете Штутгарта и Вены, а в 1992 году — Вернулся как ведущий солист в Копенгаген в датский королевский балет. В ноябре 1988 года Франсуа Миттеран назначил президентом Парижской оперы Пьера Берже, патрона дома высокой моды Ив Сен-Лорана. Пьер Берже оставался президентом Парижской оперы до 1994 года. Контракт нуриева истекал 31 августа 1989 года. Несмотря на частое отсутствие Рудольфа, в сезон 1988 89 года он провел в Париже менее 80 дней, тогда как по контракту должен был провести 180. Несмотря на бури, разражавшиеся в опере, результаты были неплохими. Никогда еще балет Гранд Опера — не достигал такого уровня славы, такой наполняемости залов, таких частых приглашений в заграничные гастрольные туры. За сезон в общей сложности было продано 300 тысяч билетов, то есть втрое больше, чем за предыдущий период. Великое имя Нуреев заставляло говорить о себе. Могли ли в таком случае обойтись без него? Вступив в должность Пьер Берже многих заставил уйти. В частности, дирижера Даниэля Баренбойма. И все ждали, чем же разрешится ситуация с Нуреевым. Берже, разумеется, понимал, что Нуреев выходит за пределы допустимого. Но он также понимал, что для оперы этот смутьян все равно, что курица, несущая золотые яйца. В июне он предложил Рудольфу ознакомиться с проектом нового контракта, и Рудольф был согласен его подписать. Между тем разразилось дело Грэва, а за ним еще одно, связанное с участием Рудольфа в мюзикле «Король и я», и Берже, ничего не подписывавший, со своей стороны, положил контракт в долгий ящик. Совершенно уверенный в том, что контракт будет продлен, Нуреев благосклонно принял предложение сыграть в мюзикле Ричарда Роджерса «Король и я», Либретто по книге Маргарет Лэндон «Анна и король Сиама» было написано Оскаром Хаммерстайном. В 1956 году по мюзиклу вышел фильм с Юлом Бриннером и Деборой Керр, которые обесмертили это произведение. Шестимесячное турне должно было пройти по всей территории США, за исключением Нью-Йорка. В случае успеха контракт предполагалось продлить на три года. Рудольф уже не мог танцевать, как прежде, и в то же время не мог порвать со сценой Для него это был шанс. И не только шанс, но и золотоносная жила, которая гарантировала ему минимум миллион долларов дохода. Что же касается оперы, то Рудольф беспечно решил, что его отсутствие в Париже будет не столь заметным. Но он просчитался. Берже, обнаруживший, что функции директора балетной труппы для его подчиненного отошли на второй план, попросил Нуреева сменить приоритеты. Однако Нуреев не обратил внимания на его предупреждение и укатил в Торонто, где должен был дебютировать 21 августа. В сентябре он не вернулся, потому что пел в других краях. Казалось, неподписанный парижский контракт его не беспокоит со своей стороны опера, посчитала, что Нуреев, по крайней мере, предстанет к началу сезона. 11 сентября все танцовщики вернулись из отпусков, и только их директора не было на месте. Вернется? Не вернется? Все средства массовой информации следили за тем, что происходит в опере. Похоже, оба капитана, Берже и Нуреев, переругиваясь издалека, вели корабль вслепую. В Соединенных Штатах мюзикл «Король и я» имел бешеный успех, и это, несмотря на то, что Рудольф, которому пароли по полагалось петь, имел весьма скромные вокальные данные. Гастрольный график все более уплотнялся. Вот почему приезд в оперу задерживался. Нуреев просил от Парижа простого доказательства любви. В частности, он сказал в интервью «Франс Суар», вопрос не в том, вернусь я в оперу или нет, а в том, хотят ли меня, доверяют ли мне. В качестве доброй воли он сообщил также Фигару, что может «освободиться от выступления ради оперы в любой момент», потому что трехлетний контракт на продление мюзикла «Король и я» будет подписан лишь в феврале 1990 года. Короче говоря, он хотел вернуться. Но выжидал, когда его станут умолять. В то же самое время он нашептал канадской прессе, что работа сделана. Может быть, пора уходить. Невозможно восседать за письменным столом и бороться просив 150 эго. По своей сущности, Рудольф оставался очень нерешительным человеком. Он знал, что болезнь прогрессирует, и что сил для противостояния этим 150 эго ему не хватит. Так может лучше бороться на сцене? За себя и ради себя? В какой-то момент Рудольф стал уверять в американской прессе, что парижская опера уже грубо выставила его за дверь. Эти речи странным образом напоминали реакцию Петипа, когда тот был уволен из Мариинского театра в 1904 году. Отстраненному от должности Мариусу пятипа было 86 лет. Три года спустя он жаловался в интервью Петербургской газете. «Зрители до сих пор не забыли моих заслуг, в отличие от дирекции, которая вышвырнула меня вон без малейшего основания». Ходили слухи, что Михаил Барышников, недавно покинувший руководство Американским театром балета, был не прочь занять место Нуреева, и что якобы он уже встречался с Берже по этому вопросу. Другие говорили, что Рудольф, со своей стороны, имеет вида на руководство Американским театром. Простая игра под названием «Кто последним сядет на стул?» Большой взаимный блеф с целью прощупывания позиций? Опера разоблачила слухи, распространяемые Фигаро, да и сам Барышников в конце концов выступил с официальным заявлением, отрицая свой интерес к должности Рудольфа. Рудольф же, напротив, приумножил контакты, чтобы действительно встать во главе знаменитого Нью-Йоркского балета, временно находящегося под руководством Джейн Херман. Он даже предложил своему администратору Жан-Люку Шоплену выставить свою кандидатуру, чтобы потом прийти туда самому, как, смеясь, рассказал мне Шоплен. Что касается французской труппы, то танцовщики разделились во мнениях, но вели себя дипломатически осторожно и заключили, что им необходим директор или Нуреев, или кто-то другой, который был бы на месте. О, полагаю, Рудольфу было отчего разочароваться, ведь он надеялся услышать от артистов спасительный зов любви. Первый спектакль сезона прошел без Нуреева. 23 октября, так и не дождавшись Рудольфа, Пьер Берже назначил временно исполняющими обязанности руководителей балетной труппы Патриса Барта и Евгения Полякова. Неделю спустя Нуреев все же появился в опере, Провел репетицию Петрушки, а после ее окончания зашел в кабинет Берже, из которого вышел ни с чем. Белый дымок над трубой так и не появился, решение отложили на более поздние сроки. В ноябре 1989 года, через неделю после разрушения Берлинской стены, Нуреев приехал в Россию. Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова пригласил его станцевать три спектакля. Воззнаменование новых времен? В надежде на долгосрочное сотрудничество? Рудольф сделал самоубийственный выбор — показать Сельфиду Бурнонвилля. С его стороны это было чистое безумие, поскольку роль Джемса длинная и технически сложная, с многочисленными прыжками, что совсем не соответствовало ни его возрасту, ни физическим возможностям. Однако Нуреев полагал, что русские должны увидеть этот балет, неизвестный им ранее. В действительности он уже был в репертуаре Кировского театра с 1981 года. Спектакль потерпел оглушительное фиаско, и Рудольф даже отказался от последнего представления, настолько он был измучен. Первоначально Рудольф должен был танцевать перед сельфидой по Вану Мавра. Чувствуя себя очень уставшим по приезде в Ленинград, он предложил вместо сельфида исполнить шинель Флеминга Флинта. Но Олег Виноградов, директор балетной труппы и бывший однокашник Нуреева, отказал ему в этом. 22 ноября, через два дня после возвращения из СССР, Нуреев узнал неприятную новость. Берже не возобновил контракт. Возможно, сыграла свою роль и то, что в Ленинграде Рудольф неосторожно сказал в одном из своих провокационных интервью. «Я не собираюсь быть консьержем в опере». Но зато опера назначила его первым хореографом, придумав этот дипломатический статус, который не существовал ранее. Как сказал господин Берже, мы пришли к общему соглашению о разделе тела, но не сердца. Заявление Пьера Берже, опубликованное в Le Monde, 23 ноября 1989 года. В основе нового контракта была возможность каждый год ставить новый балет а также возобновлять два других с правом распределения ролей. Тем не менее, Рудольф был уязвлен. Опера — это история любви с плохим концом. Это измена. Это как в Боядерке, — говорил он. Он ощутил себя еще более униженным, когда узнал 8 февраля 1990 года, что пост директора балетной труппы занял Патрик Дюпон. «Вернули того, которого он изгнал». Поменяли одну звезду на другую. Русского на француза, в надежде купить внутреннее спокойствие, во главе труппы встала звезда. Но звезду эту Нуреев презирал. Сразу же после отставки Нуреева о его директорстве было исписано много чернил. Тогда много говорили о том, что Нуреев якобы навязывал свою хореографию. Это сильно преувеличено потому что за шесть лет было поставлено всего 12 его балетов. Говорили также о том, что он революционизировал нравы, предоставляя дорогу молодым. Но и в этом он был далеко не первым. Его друг Раймон Франшетти делал примерно то же самое в семидесятые годы. Но Рейф лишь систематизировал практику, восстав против иерархии, пошатнув ее, но не разрушив. Говорили, что он стал крестным отцом молодых талантливых артистов. Но не надо забывать, что они уже были в труппе, и что профессией их научила Клод Бесси, директриса школы танца, которая выбрала их еще детьми. Зато огромной заслугой Нуреева явилось то, что из этих юных дарований он сделал больших артистов. Он вдохнул в них вкус к риску, вдохнул желание преодолеть себя и он сделал их известными по всему миру. За шесть лет он превратил большую полусонную труппу в компанию высочайшего уровня. Как любил повторять Нуреев, успех спектакля определяет кардебалет, и он не лукавил, говоря это. По его мнению, чем лучше танцует окружение солиста, тем лучше танцует сам солист, потому что от окружения солист заряжается энергией. Но Реев чрезвычайно дорожил кардебалетом. Никогда неостепененные артисты не работали столько, сколько при нем. Он применял к ним тот же режим, что и к солистам. Ставил для кардебалета виртуозную хореографию и тем самым значительно повысил технический и художественный уровень компании в целом. Он мог применить на свой счет то, что Петипа говорил когда-то о своем Мариинском театре — Я создал «Кардебалет», о котором публика говорила, что он лучше в Европе. И это потому, что я выпускал на сцену действительно способных артистов, а не бесталанных учеников. Разумеется, Рудольф не совершил большой революции, а открыв оперу для современного балета и хореографов из других стран. В 70-х годах на сцене опера «Гарнье» уже были представлены произведения Мерса Каннингема, Пола Тейлора, Глена Тетли, Элвина Николайса. Отметились на этой сцене и неоклассики Морис Бежар, Макмиллан, Немайер, Баланчин, Роббинс. Приглашая новых хореографов, Нуреев часто использовал свои связи, дружески приглашая Руди Ван Дансега, Ханса Ван Маннена, Нильса Кристи. Во времена Нуреева доступ к храму балета имела и свежая поросль молодого французского танца, среди которой выделялись Маги Марен, Доминик Багуэ, Филипп де Куфле. За шесть лет в опере побывало немалое число крупных американских хореографов, таких как Дэвид Парсонс, Элвин Николейс, Пол Тейлор, Марк Моррис, Луис Фалько, Люсин де Чейлз, Хосе Лимон, Твила Тарп, Мерс Каннингем, Кароль Армитаж, Джон Баланчин, ветеран сцены Джером Робинс, оригинальный Боб Уилсон и молодой бунтащик Уильям форсайт Робинс скептически относился к Рудольфу-танцовщику, но зато высоко ценил его работу во главе балетной труппы Гранд-Опера. Надо признать, Рудольфу не удалось заполучить таких хореографов, как Фредерик Эштон, Пина Бауш или Марта грехем Разумеется, он не был новым Дягилевым, и ему не требовалось подрывать устои, удивлять и шокировать. Он не любил минималистов постмодернового танца, и канингем был единственным, кто был для него приемлем. Но он хотел открыть глаза публике на новые веяния в балете а заодно создать яркую палитру ролей для своих артистов, в которых рассчитывал найти ту же художественную любознательность, какой обладал сам. И это ему удалось. В опере больше не осталось танцовщиков, которые отказались бы, как в 1974 году, танцевать балет Каннингема. И этот эклектичный Нуреев, выходит, был там не напрасно. Рудольф гордился этой огромной, проделанный за шесть лет работы, но он оказался непонятым. В ужасе от того, что ему придется протянуть руку Патрику Дюпону, он отложил постановку "Бейдерки" на более позднее время, хотя премьера была предусмотрена на июль 1990 года. Он дулся на оперу, а опера дулась на него. Но когда Жан Гизерикс, его любимый артист, предложил ему вернуться и станцевать на его Гезерикса прощальном вечере, он покидал оперу, Рудольф согласился. Символика была тем более сильной, что он принял предложение танцевать балет-фетиш «Песни странствующего подмастерья» со своим заклятым врагом Патриком Дюпоном. 23 октября 1990 года Рудольф появился на сцене опера Гарнье с растрепанной шевелюрой и коротким сбивчивым дыханием. Отяжелевший, усталый, он был в неважной форме, но взгляд по-прежнему горел, и это искупало все. На поклоны Рудольф Нуреев и Патрик Дюпон вышли, соединенные одним духом, служить танцу и вести оперу еще дальше. Война была окончена, они пожали друг другу руки от всего сердца и оба смеялись. Рудольф передал факел. В тот день Он в последний раз танцевал на сцене своего дома.